Глава 16. Тьма ната взорвалась звуками. Вода закипела, выпуская из себя сгорбленные тела. Затрещали ветки под весом ловких и юрких, как обезьяны, теней. Застанув, я перевернулся на бок, поднял винтовку и попытался прицелиться сквозь заливающую глаза кровь. Выстрел. Рычащий ко мне скрюченный карлик отлетел назад, получив короткую очередь прямо в голову. Выстрел. Ещё один рухнул в воду, поймав пару пуль корпусом. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Выстрел! Сзади послышался крик Корл, и тут же загудело пламя. Девушка прибегла к своему дару. Я оттолкнулся от земли, пытаясь встать. Чёрт, голову снова пронзила болью. Голова пошла кругом, а к горлу подступила тошнота. Стиснув зубы, я пересилил себя, встал на колено и снова поднял оружие. Очередь, очередь, очередь. Нападающих было много, слишком, можно даже не целиться. Каждая пуля ложится в цель. Всего за несколько секунд островок заполнился безжизненными телами. Вот только на количестве и боевом духе карликов это не сказалось. Они пёрли на пролом, не обращая внимания ни на пули, ни на ревущие огнём файерболы. Дэймон. В голосе Корал отчётливо слышался испуг. Я стиснул зубы. Сейчас, сейчас. Очередь. Очередь. Сухой щелчок. Патроны. Я вдавил кнопку сброса магазина. Рука дёрнулась вниз к поясу за новым, и я едва не взвыл от отчаяния. Патроны остались у костра вместе с боевым поясом. Дерьмо. Выбросив руку назад, я потянулся к источнику и активировал магнетизм. Однако вместо пояса с подсумками мне в ладонь прилетела рукоять клинка. Твою ж, ладно, это тоже неплохо. Выдав по набегающим карликам гравитационную волну, я активировал меч и едва успел отмахнуться от рухнувшего мне прямо на голову тельца. Один из нападающих скиганул на меня с дерева. Клинок прошёл сквозь скрученное тельце, не встретив сопротивления. Я развернулся, намереваясь рывком переметнуться к костру, но лишь с размаху уткнулся лицом в землю. Меня схватили за ноги и резко рванули на себя. От удара меч отлетел в сторону и погас, а я почувствовал, как твёрдые тупые ногти впились мне в плоть. Карлик рывком подтянулся по мне. Я извернулся, попытавшись его сбросить, но мелкий уродец оказался проворнее. Рванувшись вперёд и вверх, он навалился на меня, и я едва не задохнулся от смрада, пахнувшего в лицо. Гнильцы, мать их. Кажется, теперь я понимаю, почему их так называют. Дейман. Кажется, это уже не испуг, а отчаянье. Да твою ж! Кровь заливала лицо, щипала глаза, проникала в рот. Сжав губы в полоску, я схватил карлика за уродливую морду, раскрытой ладонью, и выдал разряд. С мощностью немного не рассчитал. Меня ослепило вспышкой, а карлика швырнуло назад, будто от разряда в несколько тысяч вольт. хотя, возможно, именно столько я и выдал. Перекатившись, я снова нащупал рукоять души глота, вскочил, активируя клинок, и не обращая внимания на несубщихся ко мне карликов, рывком переместился к костру. Вот только корал здесь уже не было. На этот раз магнетизм не подвёл. Я отчётливо видел разложенные для сушки магазины, и именно один из них и прилетел мне в руку. в бив его в приёмник болтающийся на шее винтовки я сунул душеглот за пояс дёрнул затвор и открыл огонь по набегающей на меня тёмной волне не целясь от бедра и кажется на этот раз до уроцев дошло что они теряют как-то через чур много своих волна отхлынула я не сводя взгляда с отступающих карликов подхватил пояс и нацепил его через плечо коров Я вдруг понял, что уже некоторое время не слышу ни голоса девушки, ни рёва огня. Короу! Тёмная тень метнулась сквозь кусты, и я, резко развернувшись, срезал её короткой очередью от бедра. Хилчок, пустой. Скинуть магазин, вогнать в приёмник новый, предпоследний, мать его. Ещё карлик выстрел, готов. Короу! Тишина. «Твою мать!» Я рванулся в темноту туда, где последний раз слышал девушку и едва не пропустил момент атаки. Сразу несколько скрюченных фигур, прижимаясь к земле, бросились мне на перерез. «Да сколько вас тут!» Пламя заплясало на дульном срезе ярким тропическим цветком, посылая в темноту отряды смертоносных ос. Время остановилось. Здесь и сейчас не было ничего, кроме меня, бинтовки и бесконечных целей. Наподающих становилось всё больше, и я всё чаще черпал из источника сырую силу, разрывая нападающих гравитационными волнами. Вот только меньше карликов не становилось. Оказалось, где-то рядом открылся портал, из которого гигантская рука щедро высыпала всё новых и новых гнильцов целыми горстями. Вонь разлагающихся тел стала настолько плотной, что её, казалось, можно было резать ножом. И чувство волка к слабеею с каждой секундой. Использование дара изматывало организм. высасывая из него последние соки, кровь так и хлестала из раны на голове, заливая лицо, грудь, руки. Упав на колено, я примкнул очередной магазин, последний. В какой-то момент я решил, что это всё, что сейчас меня просто захлестнёт зловонной волной, погребёт под ней и перемолет. И вдруг что-то изменилось. Безмолвный до того нападающие вдруг подняли гвалт. И звучал этот гвалт. Да, точно, испуганно. А вот только испугались гнильцы совсем не меня. Послышался особенно сильный всплеск, и на островок выбралось нечто. Зрение отказывалось фокусироваться, и всё, что я видел, огромное бревно, выброшившееся на берег. Очень быстрое бревно. Раздался рык, распахнулась огромная пасть, и карлики, заверещав, отступили. Я же, шатаясь и продолжая держать гнильцов на мушке, Медленно пятился назад, пока не споткнулся и не полетел к уборьям. Раздался всплеск, тело погрузилось в воду, а потом я ударился головой обо что-то твёрдое и отключился. Ты, горгхалюп! Удар меча обрушился на меня настолько неожиданно, что я едва успел уклониться в сторону. За первым ударом тут же последовал второй. Кретин, ни на что не способный дикарь. Этот выпад я уже отразил собственным мечом. Да о чём ты говоришь? вскричал я, отбивая очередной выпад Теймона и разрывая дистанцию. Я тебя не понимаю. Твою ж, опять эти глюки, блин. Но зато, если я их вижу, значит, по крайней мере, не сдох ещё. Наверное. Но это не точно. В этом спятившем мире ничего не точно. Ты бросил её. Молодой лорд опустил меч, но глаза его метали молнии. Грудь парня тяжело вздымалась, и во всей позе чувствовалось напряжение. Ты бросил её, одну. Ты никчёмный. А ну-ка прикуси те язычок, молодой человек. Я начал выходить из себя. Бросил Ты не охренел ли в атаке часом, а? Никчёмный! Как ты мог? Как ты мог так поступить? Продолжал разоряться юный лорд. Она там осталась одна против Да иди ты к дьяволу, Дэймон! Не выдержал я. Мне хотелось выразиться жёстче, но не уверен, что переводчик справился бы с земными идиомами. Можно подумать, я сбежал оттуда. Меня вообще-то вырубили, если ты не заметил. Иначе я бы к тебе сюда не попал. Ещё не хватало, чтоб сбежал, процедил парень. После того, как ты покрыл меня позором, трусливо убежав от поединка. Слышь, а ну-ка с этого момента подробнее, я закипел. Позором покрыл? Ты мне за это спасибо ещё сказать должен. За что? за то, что в доме Игнис Дэймона Старка теперь будут считать трусом, не чтящим законы предков. Дэймон аж задохнулся. Нет, за то, что я уберёг твою тушку от того, что пиё нашинковал на сотни маленьких дэймонов, психопат огненный шторм, рявкнул я. Хочу напомнить, что именно ты предложил план, в результате которого Харигейн вызвал нас на поединок. на поединок, в котором у нас не было ни единого шанса. У нас, прошептал Дэймон. Это у тебя не было. Умолкни, ребёнок, скривившись, прервал я Дэймона. Слушать тошно. Нет никаких тебя или меня. Есть только мы, запертые вдвоём в одном теле. И если ты забыл, до моего прихода это тело было значительно слабее и неминуемо погибло бы в схватке с Брандом. Это я выжил. Я вытащил твою даму сердца из темницы и терпел её заскоки в гиблых землях. Я провёл её через железный коридор, и я сделал так, чтобы она попала домой, в край вечных вулканов. И от её поехавших родственников спас девчонку тоже я. И даже если б твой источник не выпила до дна тварь из бездны, если бы тебе удалось всё это повторить, ты бы с гордо поднятой головой сдох в схватке с харигейным огненным штормом мастером оружия дома Игнис, который, полагаю, не за одно только искусство кувыркания в постели получил эту должность. Так что в следующий раз, когда захочешь порассуждать про я и ты, просто вспомни об этом. Договорились? Пацан покраснел, а я, деактивировав душеглот, сунул его в ножны на поясе и огляделся. «Хм, а парень тут, я смотрю, зря времени не теряет». Мы снова были в тренировочном зале, только теперь он не выглядел зыбким и призрачным, а обрел вполне материальные черты. Вон манекены какие-то тренировочные появились. В конце зала, возле массивной плиты пули у ловителя, ранее скрывавшейся за штандартами Старков, стояли ростовые мишени, а на огневом рубеже расположился стол с лежащими на нем винтовками разных типов. «Нормально, он тут обжился». Хотя стоп, что значит обжился? Это я в его теле сижу, а не он в моем. Тьфу, дичь какая-то. Стоит задуматься обо всех этих ментальных фокусах, и голова идет кругом. «Извини», — послышался сдавленный голос Дэймона. Извинялся он явно нехотя, но искренне. «Я не прав. Просто...» «Да понимаю я все. Расслабься», — отмахнулся я. «Сам, что ли, молодым не был?» «Не бойся, вытащу я твою коралл, не брошу». «Точно?» — встрепенулся пацан. «Точно!» — кивнул я, и, чувствуя, что меня начинает вытаскивать в реальность, добавил не удержавшись. «Как иначе? Она же наша невеста!» Я расхохотался, и Дэймон бросился на меня с кулаками, чтобы превратиться в бесплотного призрака, когда до меня оставался всего один шаг. Пора обратно. Сознание возвращалось медленно и неохотно. Вместе с ним пришла боль. Дёргающая, пульсирующая, как будто кто-то в голову клевал. Я непроизвольно застонал и почувствовал, что сильно замёрз. Проклятие. Непроизвольно застонав, я попытался открыть глаза и не приуспел. Веки будто приклеили к глазницам. Подняв руку, Я провёл пальцами по глазам и почувствовал грубую рельефную корку. Что за кровь? Пришла броскалывающаяся в голову догадка. Засохшая кровь, дерьмо. Подцепив корку ногтем, я кое-как разлепил правый глаз. Двигаться совсем не хотелось, и я попробовал осмотреться, просто скосив взгляд. Ох. Проваливался в бессознание я долго. Над болотом успело взойти солнце, робко пробиваясь слабыми лучами сквозь густую листву над головой. Я лежал в заполненной водой яме, погрузившись по грудь. Угу. Отсюда и холод. Чёрт, надо выбираться. Я аккуратно ощупал голову и зашипел, нарвавшись на рану. Уф. Кусок кожи над бровью висел дранным лоскутом. и менять его положение не хотелось. Позже. Боли на сегодня пока достаточно. Чёрт, сколько же я здесь провалялся, и почему Корал даже не попыталась меня вытащить? Корал! Я дёрнулся, пытаясь вскочить, и зашипел от боли. По хрен на боль. Твою мать, да как же я так? А, сука. Перевернувшись на живот, я впился пальцами в скользкую грязь и пополз вверх. Жижа неохотно хлюпнула и выпустила меня. Перепачкавшись в грязи, преодолевая боль и панику, я выбрался из ямы, перевернулся на спину, выругавшись сквозь зубы, когда винтовка больно впилась в бок. И некоторое время лежал, пытаясь отдышаться, однако пульсирующий в голове страх за девушку Долго разлёживаться не дал. Встав сначала на четвереньки, а потом на колени, я кое-как поднялся и покачиваясь огляделся. Ох ты ж мать твою. Ещё вчера постаральный островок, сегодня напоминал картину баталиста-сюрреалиста. Практически всё пространство было завалено трупами. Подойдя к ближайшему Я откнул его носком ботинка, переворачивая, и меня едва не вырвало. Ночью я характеризовал нападавших как карликов, и оказался прав. Передо мной определённо был кто-то из расы Тиквая. Тоже квадратное лицо, низкий лоб, глубоко посаженные глазницы. А вот только любой виденный мною до этого соотечественник карлика был просто мистер Вселенная по сравнениюю по сравнению этим. Морда карлика была изуродована родовой травмой: один глаз на выпоте, второй смотрит куда-то в сторону, верхняя губа вздёрнута вверх, открывая неровные тёмные зубы, больше смахивающие на клыки хищника. Но самым отвратительным было отнюдь не это. Глядя на труп, мне стало понятно, откуда исходит окутавшая островок вонь. Да, кажется, местные дали очень верное имячко этим уродцам гнильцы, точнее и не скажешь. Карлик гнил заживо. Ну, точнее, сейчас уже замертво, но сомневаюсь, что это последствие его скоропостижной кончины. Во всяком случае, я о таком эффекте пулевых ранений ранее не слышал. Тут, конечно, сыро, но не до такой степени, чтобы так ускорить процесс разложения. Вся arroжа гнильца была покрыта мерзкими чёрными трупьями, язвами, сочившимся гноем и иссукровицей и чёрт знает чем ещё. Ни мерзость какая. Сплюнув липкую слюну, я медленно двинулся по периметру островка, внимательно разглядывая тела. Через полчаса я закончил и смог то ли с облегчением, то ли с беспокойством констатировать, что Корл здесь нет. Ни живой, ни мёртвой. Чёрт, чёрт, чёрт. Так, ладно. На хрен эмоции. Подведём промежуточный итог. Корал была права. Это место опасно даже для владеющих. Внезапная ночная атака очень хорошо показала, что даже боевые заклинания и автоматическое оружие бессильны перед наглухо отбитым противником, прущим на огонь в прямом и переносном смысле в товарных количествах. Я-то наивный полагал, что термин «забросать мясом» имеет фигуральное значение. Ага, а еще думал, что четыре магазина мне будет вполне достаточно. Наивный, Йорш, твою медь! В итоге Коралл утащили гнильцы, а я выжил только чудом. Кстати, о чуде. Я опасливо приблизился к берегу. Ох, блин, нормально так. Кажется, понятно, почему уродцы экстренно свалили, и даже меня с собой прихватывать не стали. Среди тел мертвых карликов извивалась широкая просека, как будто здесь ползло что-то очень большое и тяжелое. А еще вдоль этого следа валялись трупы, к умерщвлению которых я явно не прилагал руку. Глядя на перекушенные пополам тела, я понял, что увиденное ночью не было галлюцинацией. Из воды выбралось что-то очень большое и зубастое, и карлики впали в панику. Чего не делали, даже противостоя двум владеющим. Кажется, на хитрую жопу нашёлся. М-м, да, нашёлся, в общем. Не хотел бы я с этим встретиться, не имея под рукой гранатомёта. Ладно, задача номер 1. привести себя в порядок, обработать рану и собрать остатки имущества. Задача номер 2 выяснить в каком направлении гниющие уроды у волокли корал. Зря они меня не добили, потому что я пойду за ними и не успокоюсь, пока или не освобожу девушку, или не удостоверюсь в том, что она мертва. И в этом случае я сжал зубы, пережидая волну ярости. поднявшуюся изнутри. В этом случае я их убью всех. Пока не знаю, как именно, но обязательно что-нибудь придумаю. Бросив перепачканную кровью и грязью винтовку на землю у места нашей ночной стоянки, я, шипя и ругаясь, пошёл туда, где оставил боевой пояс. Спустя полчаса я сидел на земле и пытался разобраться с аптечным подсумком, нашедшимся на гвардейском поясе. Но ну, точнее, с самим подсумком всё было понятно, а вот с содержимым чуть сложнее. То, что мне было понятно, я отложил в одну сторону, то, с чем предстояло разобраться, в другую. Из понятного были салфетки в упаковке с белой полосой, спиртовые, с красной, насколько я понял, кровоостанавливающие. Там же лежал стерильный бинт, несколько пластырей разного размера, что-то вроде турникета с непонятным мне пока принципом работы и таблетки, с нарисованной на них каплей воды. Антизараживающие для воды, если я что-то понимаю в логике. Слева лежал непонятный цилиндр, уже виденный мной в аптечке бойцов дома Старков, и плоский футляр красного цвета. Если назначение цилиндра мне всё так же было непонятно, То насчёт футляра кое-какие догадки имелись. Взяв его в руки, я сдвинул защёлку, открыл крышку и довольно усмехнулся, тут же зашипев от боли, дёрнувшее лицо. Аптечка. Как я и думал. Несколько шприцов, тюбиков, промаркированных разными цветами, пара тюбиков обычных. А на крышке слався армейский бюрократический подход с многократной защитой от дурака. Была наклеена запаянная в пластик расшифровка. Несколько отличающаяся от привычной, но очень и очень знакомая. Попади такая мне в руки дома на земле. Я бы сказал, что это часть продвинутой западной аптечки, настолько похожи были обозначения. Ещё один момент в копилочку загадок и тайн колонистов. Ладно, это потом. А сейчас Я тщательно протёр руки обеззараживающей салфеткой и взял в руки первый шприц-тюбик. Абезбол. Судя по маркировке, обычный, ненаркотический боевой коктейль. Хорошо. Достаточно для того, чтобы я не потерял сознание при обработке раны, но недостаточно, чтобы отъехал, поймав приход или превратился в жаждущего крови берсерка. Поехали. Стащив с себя изгвазданную грязью футболку, я протёр салфеткой предплечье, сковырнул колпачок и, прижав верхушку прозрачного цилиндра к коже, сдавил его. Щёлк. Есть. В отличие от привычных шприцов-тюбиков, эти были с самовпрыском. Игла, выскочившая из цилиндра, пробила кожу, а хитрый механизм впрыснул лекарство. Так, есть. Следующий. Следующим было противостолбнячное. Возможно, поздно пить боржоми после того, как провалялся всю ночь в луже с открытой раной. Но береженого, как говорится, бог бережет. Поймать инфекцию совсем не то, что мне сейчас хотелось бы. Ох, а бейсболт-то уже действует? И башка меньше раскалывается, и в целом как-то полегче стало. Что ж, оттягивать не стоит. Взяв тюбик с той же маркировкой, что на обеззараживающей салфетке, я открутил крышку, зажмурился и, сжав зубы, вылил содержимое на рану. Не заорал я только потому, что боялся, что жидкость не залилась в рот. А так бы я. Ух! Жидкость зашипела, запузырилась, и я понял, что снова не ошибся. Нечто вроде перекиси. А может, она и есть. Дешево и сердито. Фигля. Подождав, когда щипать перестанет, я вскрыл упаковку бинта, оторвал немного, сложил в тампон и, смочив остатками обеззараживающего, принялся размачивать кровавую корку. В процессе, вспоминая все известные мне ругательства на всех знакомых языках. А знал я их, Ругательств, в смысле, не языков. Очень немало. Спустя десять минут я закончил. Характер раны по ходу отмачивания корки я тоже определил. Судя по всему, мне хорошо прилетело к камням из прощи. Рассекло бровь, лоб, сорвало часть кожи. Неприятно, в общем, но не смертельно. Понятно, с чего кровь так хлистала. Могло быть и хуже. Закончив, я оторвал еще бинта, снова сложил его и, пропитав остатками обеззараживающего, закрепил на ране пластырем. А бейсбол пока действовал, и все эти действия я провел, можно сказать, даже отстраненно, думая о своем. Ну а дальше все было просто. Стандартная повязка в несколько слоев через всю голову и готово. Жаль, что бинт не красного цвета, и волосы у меня короткие. так бы выпочкал лицо болотной грязью и сошёл бы за Джона Джеймса Рэмбо на тропе войны. Впрочем, и так вышло, полагаю, деморализующе. Любой разумный враг, увидев меня, умрёт со смеха, прежде чем я до него доберусь. Батальон боевые протезы, мать его. Заслуженный инвалид битвы при неизвестном болоте. Ладно, сойдёт. Всё равно гнельцы не с творчеством Дэвида Марелла не знакомы, ни Сильвестра Сталоны вживую не видели. Не оценят. Впрочем, мне это не помешает устроить им первую кровь во весь рост. И вторую, и третью тоже. Дайте только добраться до вас, суки. Оскалившись, я собрал медицину, снова сложил всё в подсумок и закрепил её на поясе. Последний штрих, и можно двигаться. Я отстегнул от пояса инструментальный подсумок, положил на колени винтовку и вздохнул. Ну что, родная, рассказывай, как ты тут у нас разбираешься?